Глава двадцатая Судья Ди медленно поднялся по ступеням на площадку, расположенную над храмом. Да, Оганя по-прежнему там не было. Он прошел по коридору, ведущему в кладовые, и отворил вторую дверь с правой стороны. Далеко снизу до него донеслись слабые стоны, смешанные с сердитым рычанием. Затем раздался сухой хрустящий звук, словно кто-то ломал сухие ветви. Он окинул взглядом окна, расположенного напротив помещения для гостей. ставни на всех окнах были плотно закрыты. Он облегчённо вздохнул. Дело было сделано. Он положил плащ Суня на низкий подоконник и поспешно направился прочь. После завтрака он составит документ о кончине Суня в результате несчастного случая, произошедшего из-за того, что учитель слишком далеко высунулся из окна, наблюдая за гулявшим внизу медведям. Вздохнув, он снова пошёл к лесничной площадке. До него донёсся звук быстрых шагов, и тут он увидел Дао Ганя, который выскочил из-за угла. С довольной улыбкой помощник произнёс: "Я как раз шёл к вам, господин. Вам больше не придётся искать Мо Модэ. Я его поймал". Он повёл судью в следующий коридор. Мужчина крепкого телосложения в монашеском одеянии лежал на полу без сознания. Его руки и ноги были прочно связаны. Судья Ди пригнулся и приблизил фонарь к лицу лежавшего. Это был тот самый высокий, мрачный человек, которого судья видел в кладовой вместе с другим монахом, когда справлялся а мо моде Где ты его обнаружил? спросил он, выпрямляясь. Вскоре после того, как ваша светлость поднялась в библиотеку к учителю Суню, я увидел, как этот тип крадётся наверх. Я пошёл за ним следом, но он чувствовал себя здесь как дома. Ушло немало времени, прежде чем мне удалось приблизиться к нему и набросить петлю из тонкой бичевы на шею. Я постарался затянуть её покрепче, пока он не лишился чувств, а потом, как следует, его связал. Лучше бы ты его развязал, грустно посоветовал судья Дим. Нам он не нужен. Я был совершенно несправедлив к нему. Его настоящее имя Лю, и вместе с сестрой они входили в шайку бродяг. Но иногда он действовал на свой страх и риск, выдавая себя за бродячего даосского монаха или за актёра, возможно, он отпетый негодяй, но сюда пришёл по вполне объяснимой причине отомстить убийце своей сестры. Когда освободишь его, приходи ко мне на площадку. Я пойду, посижу там, мне надо отдохнуть, я устал. Он развернулся и побрёл обратно к лесничной площадке, оставив Даоганя в полном недоумении. Там он присел на деревянную скамью и прислонился головой к стене. Когда Даогань подошёл к нему, Судья жестом пригласил помощника присесть рядом. Там в полумраке Он поведал Дао Ганю, как ему удалось обнаружить потайную комнату и сообщил о своей беседе с Сунь Мином. В заключение он сказал: "Я не корю себя за то, что не сразу понял свою ошибку, когда принял круглую седовласую голову суня за воинский серебристый шлем у меня не было никаких оснований подозревать человека с такой репутацией в какой-либо причастности к гнусным преступлениям Но у меня сразу должны были возникнуть некоторые подозрения после того, как истинная мудрость признал свою вину и тем самым подтвердил, что в этом монастыре с женщинами вытворяли какие-то странные вещи. Даогань казался озадаченным. Через некоторое время он спросил, «А почему у вас должны были возникнуть подозрения по поводу учителя Суня, господин?» потому что я сразу должен был понять, да огань, что человек с умом и жизненным опытом Суня не мог не заметить, что здесь творятся странные вещи. Мои подозрения должны были ещё более усилиться после моей беседы с ним сразу после смерти истинной мудрости. Сунь утверждал, что он всё время проводил в своей библиотеке и держался в стороне от всего, что происходило в монастыре. Мне следовало вспомнить, что истинная мудрость заверял меня при нашей первой встрече, что Сунь напротив, всегда проявлял живой интерес ко всем монастырским делам и я сразу должен был догадаться, что Сунь причастен к этим убийствам, что настоятель хотел выдать его как соучастника, и что именно поэтому Сунь и столкнул его с лестничной площадки. И когда после этого мы пили чай с Дзун Ли в хромовом зале, у меня закралось слабое подозрение, что что-то тут не так. Но я не мог докопаться до истины. Потребовалось увидеть разбитое блюдце, чтобы факты в моей голове встали на свои места. Судья глубоко вздохнул и покачал головой, потом зевнул и договорил. Да, осизм глубоко проникает в тайны жизни и смерти, но его темные идеи могут вызвать к жизни и злую нечеловеческую гордыню, которая превращает человека в отпетого негодяя. А глубокие философские положения о гармонии мужского и женского начал могут быть на практике низведены до непристойных ритуалов с участием женщин. Вопрос в том, даогань, стоит ли нам постигать тайну жизни и сделает ли это знание нас счастливее? В даосизме есть много возвышенных истин. Он учит нас воздавать добром за добро, и за зло, но идея о воздаянии добром за зло принадлежит к лучшему времени, чем то, в котором мы живём, да, Огань. Ныне это мечта, о будущем прекрасная мечта, но вы только мечта. И я предпочитаю придерживаться практических наставлений нашего мудреца Конфуция, который учит нас исполнять повседневные обязанности по отношению к согражданам и обществу и утверждает, что за добро следует платить добром, а за зло по справедливости. Он помолчал с минуту. Конечно, было бы нелепо полностью отрицать существование таинственных сверхъестественных явлений, признаков и привидений. Однако, в большинстве случаев для них в конечном счёте находятся совершенно обычные, разумные, тривиальные объяснения. Когда я оказался в том самом переходе, куда ты только что доставил мо Мне показалось, что кто-то шёпотом произнёс моё имя, и вспомнив страшную историю о привидениях убиенных здесь людей, я решил, что это предзнаменование, мне предстоит скоро умереть. Однако, когда несколько позже я вышел в кладовую, то застал там Мо и другого монаха, его сообщника, очевидно помогавшего Мо переодеться из костюма воина в старое монашеское платье. Теперь-то я понимаю, что именно эти двое говорили обо мне, а эхо странным образом донесло их разговор до меня, когда я был рядом в коридоре. Совершенно верно, раздался грубый голос. Мой друг порекомендовал мне оповестить вас об убийстве моей сестры, но я-то знаю, что вы продажные чиновники и пальцем не пошевелите ради нас, простолюдинов. Перед ними предстала могучая фигура Мо моде. Судья кинул его взглядом снизу доверху. Тебе нужно было последовать совету твоего приятеля, спокойно парировал он. Ты бы избавил себя от лишних хлопот, да и меня тоже. Мо ухмыльнулся и указал на красный рубец у себя на горле, потом приблизился вплотную к судье и, склонившись над ним, прорычал: "Кто убил мою сестру? Я нашёл убийцу", ответил судья. Он признался, и я приговорил его к смерти. «Твоя сестра отомщена. Остальное тебя не касается». Мо молниеносно выхватил из-за пазухи длинный нож. Приставив острие к горлу судьи, он прошипел. «Скажи мне, кто это был, или я тебя прикончу. Я должен расправиться с ее убийцей. Я ее брат». «А кто ты ей такой? Тебе это, это зачем?» Судья Ди сложил руки в рукава глядя снизу на Мо, глаза которого метали молнии, он медленно произнёс: "Я представляю закон, Мо. И это я осуществляю возмездие". И опустив голову, он внезапно добавил совершенно усталым голосом: "И я за это отвечу". Он закрыл глаза и снова прислонился к стене. Мо всматривался в бледное, бесстрастное лицо судьи. Его здоровенная рука сжимала рукоять кинжала с такой силой, что даже костяшки пальцев побелели. Капельки пота выступили у него на низком лбу, дыхание участилось. Даогань не сводил глаз с кинжала в его руке, и тогда Мо отвел взор полной ярости — Он тяжело взглянул на Дао Ганя, сунул кинжал за пазуху и сердито прорычал: "Так да мне здесь больше нечего искать". Он развернулся и нетвёрдой походкой направился к лестнице. Через некоторое время судья Ди открыл глаза. Бесстрастным тоном он произнёс: Забудь всё, что я поведал тебе о Сунь Мине и его преступлениях доогань. Будем придерживаться версии, что это настоятель с госпожой Бао убили трёх девушек и стяжали юную госпожу Кан. С Сунем произошёл несчастный случай, у него осталось трое сыновей, и не имеет смысла понапрасну портить жизнь трём людям. Уж слишком многие в этой мрачной истории усердно старались погубить самих себя. Довольно долго судья с помощником молча сидели рядом, прислушиваясь к бормотанию молитв, доносившихся до них снизу из храма под удары деревянного гонга. Судье Ди удалось разобрать слова, монотонно повторявшиеся через равные промежутки времени. Умереть значит домой вернуться, назад в родительский дом вернуться, словно капля в поток, вернуться в тот поток великий, вернуться, что предвечно в мире струится. Наконец, судья Ди поднялся и сказал: "Отправляйся в кладовую и попробуй что-нибудь сделать с потайным запором, чтобы он вышел из строя. В той комнате нет ничего, кроме старинной статуи обнажённой женщины, а я собираюсь издать указ, запрещающий впредь выставлять в галерею ужасов нагих женщин". Потайная комната никогда больше не должна стать местом для мерзких делишек. Итак, встретимся после завтрака. Вместе с Дао Ганем судья дошёл до первого окна в коридоре, где ранее он положил на подоконник плащ Суня, как бы в подтверждение несчастного случая. Дао Гань отправился дальше, а судья широко распахнул ставни. Внизу была полнейшая тишина. Вдруг чья-то тень скользнула с вышины в колодец Между двумя зданиями, за ней другая Стервятники почуяли добычу Судья Ди вернулся к лестничной площадке И оттуда спустился в храмовой зал Оказавшись на открытой площадке перед входом в храм Он поднял голову Алые лучи рассвета пронизывали серое небо По широким ступеням судья спустился вниз и направился к главному входу в восточный флигель. Проходя через высокий решётчатые ворота, что отделяли пространство колодца между восточным флигелем и зданием восточного крыла монастыря, судья внезапно остановился. Он увидел окровавленные изломанные пальцы окостеневшей руки мертвой хваткой вцепившейся в верхний край ворот. На одно короткое мгновение судье показалось, что Сунь повис по другую сторону ворот в отчаянной попытке спастись, но тут появился стервятник, подхватил руку и улетел со своей добычей в горы. Солдя медленно поднялся на третий этаж. Каждый шаг давался ему с трудом, спину ломило. На каждой лестничной площадке ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Когда же наконец он постучал в дверь своих покоев, он буквально падал с ног от усталости. В прихожей служанки деловито раздували угли в жаровне, чтобы приготовить утренний рис войдя в спальню он обнаружил что три его жены уже проснулись занавески на окнах ещё были задёрнуты и при тусклом свете свечей комната казалась уютной и тёплой обнажённая по пояс первая госпожа сидела перед туалетным столиком а две другие ещё в нижних платьях помогали ей причёсываться судья ди тяжело опустился на стул у чайного столика он снял шапочку развязал повязку и ощупал ушибленное место когда он снова осторожно надел головной убор третья жена спросила озабоченно взглянув на него Надеюсь, что повязка помогла? Внее всяких сомнений, бодро ответил судья. "Я была в этом уверена", радостно сообщила она. Принимая от неё чашку горячего чая, судья наблюдал за изящными движениями первой госпожи, расчёсывавшей длинные волосы перед круглым отполированным серебряным зеркалом, которое держала перед ней вторая жена. Судья провёл рукой по лицу. В этой мирной домашней обстановке ужасы прошлой ночи вдруг показались ему страшным кошмаром. Первая госпожа закончила утренний туалет и поблагодарила тех, кто ей помогал. Натянув нижнее платье на обнажённые плечи, она подошла к чайному столику и пожелала судье доброго утра. Увидев его измождённое лицо, она воскликнула в испуге и недоумении: "Вы совершенно измучены. Чем вы занимались всю эту ночь? Я видела, как вы заходили, чтобы взять что-то из ящика с лекарствами. Случилось какое-то несчастье?" Один человек заболел, небрежно ответил судья, и потребовались кое-какие лекарства, а потом пришлось уладить некоторые мелкие проблемы. Ну а теперь всё уже в порядке. При вашей простуде не следовало слоняться всю ночь, у коризнина заметила супруга. Я быстро приготовлю чашку горячего клейкого риса, как раз то, что вам сейчас необходимо. Проходя мимо открытого окна, она выглянула наружу и бодро сообщила, «Нам предстоит приятное путешествие домой, в Хань-Юань. Сегодня будет прекрасная погода».